Глава третья. фий, элете амурез, мольфиляторо. Она была девушка. Она была влюблена. Мальфилятро. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Негин, мне пора. Я не держу тебя.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 Да полно милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь. Очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне филиду эту. Предмет и мыслей, и пера и слез и рифм и т. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас?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 С брусничной водой. Они дорогой самой краткой Домой летят во весь опор. Теперь послушаем у краткой Героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка, Ленской. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно.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 В одном Онегине слились. Воображая с героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной,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 Тревожит сон от раковицы. И стал теперь ее кумир Или задумчивый вампир, Или мельмот, бродяга мрачный, Или вечный жит, или корсар, Или таинственный сбагар. Лорд Байрон прихотью удачной Облег в унылый романтизм.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 Татьяна, для кого же оно? Я знал красавец недоступных, холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума. Дивился я их с песней модной.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 Не говорит она «отложим»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 В душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я в миг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он, неправдаль, я тебя слыхала.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 Сидит с поникшую головой И на письмо не напирает Своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, Уж ей Филипп наседая, Приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова. оп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 Смеркалась, на столе, блистая, шипел вечерний самовар, Китайский чайник нагревая, Под ним клубился легкой пар, Разлитый Ольгиной рукою, По чашкам темную струю, Уже душистый чай бежал, И сливки мальчик подавал. Татьяна. Пред окном стояла. На стекла ладная дыша, Задумавшись, моя душа Прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле Заветный вензель О дае. Е. И между тем душа в ней ныла, И слез был полон томный взор,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 Наказ, основанный на том, чтоб барской ягоды тайком уста луковые не ели и пеньем были заняты затея сельской остроты. ПЕСНЯ ДЕВУШЕК Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, разгуляйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку. Песенку заветную, Заманите молодца К хороводу нашему, Как заманим молодца, Как завидим издали, Разбежим те Закидаем вишеньем, Вишеньем малиною, Красною смородиной Не ходи подслушивать